Слышно, как входит острый гвоздь в мягкое дерево, раздвигая частицы его. Одна рука. Ещё не поздно. Другая рука. Ещё не поздно. Нога. Другая нога. Неужели всё кончено? Нерешительно раскрывает глаза. и видит, как поднимается, качаясь, крест и устанавливается в яме. Видит, как напряжённо, содрогаясь, вытягиваются мучительно руки Иисуса, расширяют раны, и внезапно уходит под рёбра опавший живот. Тянутся, тянутся руки, становятся тонкие, белеют, вывёртываются в плечах, И раны под гвоздями краснеют, ползут, вот оборвутся они сейчас. Нет, остановилось. Всё остановилось. Только ходят рёбра, поднимаемые коротким, глубоким дыханием. На самом темени земли вздымается крест, и на нём распятый Иисус. Осуществился ужас и мечты Искариота. Он поднимается с колен, на которых стоял зачем-то, и холодно оглядывается кругом. Так смотрит суровый победитель, который уже решил в сердце своём предать всё разрушению и смерти, и в последний раз обводит взором чужой и богатый город, ещё живой и шумный, но уже призрачный. под холодную руку смерти. И вдруг так же ясно, как ужасную победу свою видит искориот её зловещую шаткость. А вдруг они поймут? Ещё не поздно. И Иисус ещё жив. Вон смотрит он завущими, тоскующими глазами, что может удержать от разрыва тоненькую плёнку,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 высоко над темением земли поднимут свободного Иисуса асанна асанна